Уже в XVIII веке правительство Молдовии и Валахии были поставлены в несколько независимые отношения к Турции. Рядом договоров в XIX веке с Турцией постепенно приобретена была этим областям полная независимость. По договору в Бухаресте 1812 года Турция лишала права держать свои войска в этих областях. По договору в Аккермане 1826 года обе области управляются выборными господарями избираемыми местными боярами на 7 лет с утверждения России и управляются независимо от Турции. По договору в Адрианополе 1829 года семилетняя власть выборных господарей превращена была в пожизненную. В 1859 году оба княжества, вопреки обычаю, выбрали одного господаря – князя Кузу. Через три года Турция должна была признать это слияние. Лет через шесть в 1866 году румыны, как стало называться население Соединенных Княжеств, прогнали Кузу. Тогда европейские державы указали румынам, правители принца Карла Гогенцоллерна. Он избран был князем Соединенных Дунайских княжеств. За участие в последней войне России с Турцией 1877-1878 годов по Сан-Стефанскому договору Румыния, прежде вассальное княжество, превратилось в самостоятельное королевство. Совершенно Таким же порядком шло освобождение и других племен Балканского полуострова. Племя восставало против Турции. Турки направляли на него свои силы. В известный момент Россия кричала турции «Стой!». Тогда Турция начинала готовиться к войне с Россией. Война проигрывалась, и договором восставшее племя получало внутреннюю независимость, оставаясь под верховной властью Турции. При новом столкновении России с Турцией вассальная зависимость уничтожалась. Так образовалось сербское княжество по Адрианопольскому договору 1829 года, греческое королевство по тому же договору и по лондонскому протоколу 1830 года, болгарское княжество по Сан-Стефанскому договору 1878 года. Смотря на положение оттаманской порты, надо бы надумать, что этот процесс, начавшийся в минувшем веке, еще не кончился. Судьба Македонии, Боснии, Герцеговины, Албании.